Глава 18. На спасение. Медленно, но уверенно гнедой жеребец опережал черного. О Брайан не оглядывался. Он не мог снова заглянуть в полные любви и боли глаза тигры. В его смущенную голову пришла мысль, что тигр может довести своего жеребца до безумия и приблизиться настолько, чтобы уколоть или пришпорить его коня. Хотя она истратила все стрелы, у нее есть сабли и копье. Но если в голову отчаявшейся девушки-воительницы пришла та же мысль, тигра не стала ее осуществлять. Если она искалечит гнедово, ее любимый может упасть и покалечиться. Ее единственный безопасный курс — следовать за ним по проходу и крикнуть, чтобы врата крепости перед ним закрыли. Они уже миновали конец прохода, принадлежащий нуадитам. Очень скоро из крепости их можно будет услышать. Но Брайан догадался об отчаянном плане султанш. Он наклонился вперед и воззвал ко всем силам своего жеребца. На неровной тропе, уходящей вверх, черный жеребец все больше отставал. Когда Убрайан обогнул последний поворот и увидел ворота крепости, Тигра еще не было видно. Часовые широко раскрыли ворота. О'Брайен проскакал в них и остановил тяжелодышащего жеребца как раз вовремя, чтобы он не столкнулся со стеной в резком повороте внутри. Он соскочил с коня и побежал к дальней стороне крепости, выкрикивая свою катастрофическую новость. «Жрицу захватили на аудиты! Я отправляюсь ее спасать!» Ее принесут в жертву обитателю. Дайте мне самую быструю вашу лошадь! Не успел командир гарнизона отдать приказ, как конюхи бегом привели оседланных лошадей. Взгляд у Браина миновал пляшущих жеребцов и остановился на мускулистой соленьей шеи гнедой кобыли. Американец умел оценивать лошадей. Теперь ему нужны скорость и выносливость, а не изящество. Сев верхом. Он услышал крик тигры. Она приказывала, чтобы повелителю воздуха не давали свежую лошадь. Тигр, как и он, бежала по крепости. Прежде чем изумленные конюхи и воины пришли в себя, кобыла поскакала вниз по проходу. Обрайн снова услышал приказы тигры, отданные отчаянным криком. За ним последовал топот подкованных бронзой копыт. Взгляд назад показал, что его преследуют. Султанша из полдюжины воинов. Он выхватил пистолет, но услышал, что тигра приказывает воинам не стрелять из луков, и сунул пистолет назад. Вначале он благоразумно доверился кобыле. Она хорошо знала ущелье и неровную тропу. С ловкостью козы спускалась она по крутой тропе, и более тяжелые кони преследователей не могли за ней угнаться. Убрайен замедлил ее ход, чтобы она шла с такой же скоростью, как преследователи. Он хотел, чтобы она миновала проход без напряжения и без повреждений. Преследователи были недалеко, когда кобыла добралась до основания ущелья. Еще с четверть мили по открытой местности Убрайен продолжал сдерживать ее, прежде чем постепенно не начал отпускать. И вскоре она уже скакала галопом. После этого уже не было сомнений в том, кто первым доберется до города-башни. Большими шагами скакала кобыла вниз по склону, на такую скорость не был способен даже гнедой жеребец. Преследователи начали отставать, и некоторые поскакали прямо по местности без дороги. Но Брайан держался тропы. Вскоре он миновал высокогорные пастбища, и перескочил через первую канаву на полях Проса и Льна. Дальше пошли виноградники и до самого дна долины фруктовые сады. Без следа усталости гнедая кобыла скакала по расширившейся тропе. Она вышла на главную дорогу на речном берегу, и боковым зрением Убрайн увидел тех преследователей, которые пытались обогнать его, сойдя с тропы. Они были высоко среди полей роз и не могли его догнать. Он повел бы кобылу более легким шагом, если бы воспоминания об истаре в тех людей и зверей не вызвали у него новый приступ ужаса. Кобыла скакала через нижние сады. Все ближе и ближе становился огромный черно-красно-белый массив города-башни. Кобыла вылетела из последней рощи, почти потеряв силы в бешеной гонке но готовые скакать дальше, пока не упадет замертво. Теперь ворота на уходящей вверх дороги совсем недалеко. Хотя Брайан отчаянно спешил, но не хотел убивать смелую кобылу. Он натянул повод и спрыгнул вперед через ее голову. У ворот стояла группа пастухов со своими лошадьми. Бениассур низко поклонились повелителю воздуха. Прежде чем они распрямились, О'Брайан на одной из их лошадей уже скакал по идущей вверх дороги. Дикую скачку повелителя воздуха заметили валиты сверху. Их крики расчистили ему дорогу, когда он поднимался по длинной спирали. Но вскоре новая лошадь пошла медленнее, подъем казался бесконечным. Добравшись, наконец, до мраморной платформы, О'Брайан соскочил с захромавшей лошади и побежал через толпу удивленных жрецов высших каст и воинов, которые собрались, чтобы приветствовать его. О'Брайен вбежал в храм, побежал к концу зала, потом по коридорам и комнатам к лестнице, ведущей на крышу. Сразу освободил колеса, сел в кресло пилота и включил двигатель. Самолет двинулся вперед, пробежал по крыше и перелетел через парапет. Включив полную скорость, О'Брайен начал по спирали подниматься к черному краю Ирема. Город-башни и долина с садами остались далеко внизу. Круг за кругом все выше поднимался он по спирали, пока не оказался на уровне вершин вулканических утесов. Перелетел через вершину и полетел над яркой зеленью райского кратера. Легкий поворот носа моноплана, и он стрелой начал спускаться через кратер к месту жертвоприношения ноадитов. По воздуху до этого места всего 15 миль. Самолет пролетел их за 10 минут. Как гигантский белый кондор, моноплан опустился и повернул в прорыв хребта, где плыл туман водопадов, призрачный на фоне черных скал. Карнизы в этом прорыве были забиты массой пещерных людей. Они смотрели вниз в ущелье. Рокот водопадов оглушал дикарей, и они не слышали мотора самолета, пока Убрайен не оказался близко над ними. И даже тогда многие, словно зачарованные, продолжали смотреть в глубину ущелья. Другие подскакивали и грозили гигантской механической птицы с той же безумной яростью, с какой убивали эскорты старые. Убрайан не стал задерживаться, чтобы нападать на обезумевших дикарей. Среди них и старый не было. Поворачивая, он заметил далеко внизу, на крутом спуске, обезьяньи фигуры. Он отлетел от стены и начал спускаться в пропасть. Спустившись на тысячу футов ниже края утеса, он выровнял самолет и стал опускаться ниже тумана, поднимающегося от третьего уступа водопадов. На карнизе у стены пропасти он увидел группу нуадитов. Один взгляд на их наклоненные вниз головы заставил у Брайана отвернуть и продолжать спуск. Он опустился до самого дна кратера, где самый нижний, белый как снег, водопад устремлялся в большой глубокий пруд у основания ущелья. На сто футов или чуть больше над прудом На природной террасе на черной скале стояли восемь или десять ноадитов. Они смотрели вниз, на реку, и делали дикие жесты, словно пробуждая своего бога. О Брайан содрогнулся от ужаса. Богом пещерных людей был обитатель Ирема, пожиратель, отвратительный слепой ящер из далекой геологической пухи. Не было сомнений в том, что на Дита, на террасе, вожаки Дикой Орды. Они были избраны, чтобы отнести вниз живую жертву. Не обращая внимания на их дикие крики и размахивание копьями, О'Брайан посмотрел еще ниже на самый пруд, и старый не было видно. Страшная мысль пришла ему в голову. Жертва уже упала в реку, и плывет навстречу ждущим челюстям пожирателя. Но потом, у самого начала бассейна, он разглядел что-то голубое и подвел самолет еще ближе к крутому обожженному склону. В узкой трещине, всего в трех-четырех футах от воды, была и стара. Но Адиты привязали веревку к ее голени, а второй конец веревки — Закрепили в скалах, так что одна нога девушки высовывалась из трещины. У Брайан сразу понял дьявольскую цель такого закрепления. У жертвы сохраняется надежда на спасение, пока слепой ящер калечит ее ногу своими чудовищными клыками и вытаскивает из трещины. Пронзительный, полный надежды крик подсказал ему, что девушка его увидела. Она встала и умоляюще протянула к нему свои связанные руки. Он вынужден был отвернуть, чтобы не удариться о скалу. Ни вблизи нее, ни ниже по ущелью не было места для посадки. Там, где скалы не были огнем расчищены ноадитами, берега бассейна заросли дикими джунглями. Отвернув от стены, Обрайн посмотрел ниже по реке. Пока никаких признаков пожирателя. Если бы они были, у Брайан опустил бы самолет в пруд и поплыл к берегу, чтобы освободить Истару, и при этом отчаянно рисковал, сражаясь одновременно с дикарями и с ящером. То, что ящер еще не появился, давало надежду на спасение самолета, и в голове летчика сразу возник план. Он начал подниматься, насторожив все чувства. Миновал Нообитов так быстро, что ни одно копье не попало в цель. Пролетая мимо них, он успел трижды выстрелить. Два дьявола упали со скалы вниз. Он снова пролетел мимо них со скоростью и свирепостью сокола. Но Одид истратили все свои копья. В пять пролетел мимо них, быстро стреляя. Под градом пуль с криками упали еще четыре дьявола. Обрайн сделал широкий круг и увидел, что выжившие нуадиты торопливо прячутся в щелях. Даже их безумная ярость была укращена. Обрайн повернул, чтобы сделать отчаянную попытку приземлиться на их террасе. Кончик внутреннего крыла едва не задевал за стену в глубине террасы, внешнее колесо прошло в одном месте в футе от края террасы прежде чем самолет резко остановился. Летчик выскочил из кабины, перезарядил пистолет и выстрелил по панически карабкающимся дикарям, чтобы ускорить их бегство. Уверенный, что какое-то время никто из ноадитов не решится спуститься на террасу, он перегнулся через край и начал прыжками спускаться по склону. Времени выбирать путь не было. Волна с реки дошла до пруда.